Восемь. Абрикос. За препирательствами друзья и не заметили, что брутальное произведение российского автопрома привлекло внимание горожан. Возле машины крутилось человек шесть-семь обывателей, заинтересованно рассматривавших внедорожник, да и большинство прохожих волей-неволей обращали на него внимание. «Звезда, блин!» — недовольно пробормотал Конан, заводя двигатель. Если так и дальше пойдет, то для езды по городу придется автомобиль попроще подбирать. Один из заинтересовавшихся тигром горожан прямо пытался что-то втолковать Ваньке, но поскольку делал это не на русском языке, то ничего у него не получалось. «Чего ему надо?» — раздраженно спросил Иван, приоткрывая дверцу. эста это типа сколько стоит, по-испански. Он хочет купить нашу тачку». Ван Миллион!» — радостно гаркнул Деканенко в открытую дверь, со смехом наблюдая, как изумлённо лезут на лоб глаза у незадачливого жителя Порто-Франко. «Ну что, покупаешь?» Конан пару раз нажал на педаль газа, дабы продемонстрировать поклонникам мощь спрятанного под капотом зверя, и плавно тронулся с места. «Чувак, ты не теряйся!» продолжал веселиться Дикий, на ходу захлопывая пассажирскую дверь. «Если что, каждый день в это время на этом месте жди!» «Отвёл душу!» Добродушно улыбаясь, поинтересовался Сергей. «Аж полегчало!» Ванёк расслабленно откинулся на спинку пассажирского кресла, но тут же вновь напрягся. «А ты откуда по-испански знаешь?» «Да так, южным ветром навеяло», — небрежно отшутился Серёга. «Ты посмотри на него, прямо кладезь скрытых талантов. И книжки он читает, и по-испански шпрахает. Интеллигенция!» «Не-не, Вань, успокойся, всё нормально. В книжках только картинки смотрю, а фразу по-испански случайно подслушал у иностранцев». Клянусь тебе, я чист перед Собровским богом. Гляди мне, Иван шуточно погрозил товарищу пальцем. Я за тобой наблюдаю. Кстати, куда ты везешь нас, Сусанин герой? Идите в лесом, я сам здесь в первой. С удовольствием подхватил переиначенную под текущие события шутку Сергей. Где-то здесь магазинчик должен быть. О, вот и он. кононов припарковал внедорожник у длинного двухэтажного дома часть первого этажа которого занимал магазин с красующимися на вывеске латинскими буквами «Рубикон» и намалеванными красной краской по белому фону парой мобильных телефонов, планшетов и USB-шным проводом. Тут же стеклянные двери магазина распахнулись, выпуская на улицу троицу крепких парней явно криминальной наружности. Это были так называемые «торпеды», занимающиеся сбором дани с мелких бизнесменов. Уж кого-кого, а такую публику парни всегда определяли с полувзгляда. Скользнув по подъехавшему тигру заинтересованными взглядами, троица направилась вниз по улице, а друзья-переселенцы двинулись к магазину, примеченному Серегой еще перед первым посещением полицейского управления. Друзья уже буквально задыхались без мобил и подключения к интернету. «Я так понял, что в городе криминал на коротком поводке», Кононов задумчиво посмотрел вслед недавним визитерам магазинчика. «Южа они какие-то», — равнодушно пожал плечами Диконенко то ли турки, то ли греки, да и нам-то какая разница. наши проблемы теперь измеряются автобусами с деньгами. друзья пересекли тротуары и нырнули в приятную прохладу магазинного помещения. эм, гутен так вежливо произнес Конан чуть не шаркнув ножкой в порыве той самой вежливости, мощную инъекцию которой друзья получили в полицейском участке. ты охренел? дикий едва не подпрыгнул от неожиданности, услышав от дружка собравца очередную нерусскую фразу. «Так это мне в полиции сказали, что здесь магазин немца!» — смущенно пробормотал Серый. «Как он нас понимать-то будет?» «Чего надо?» — процедил стоящий за прилавком светловолосый парень лет тридцати, среднего роста, с явно свежей царапиной на щеке. При этом он смотрел на вошедших настороженным взглядом из-под насупленных белесых бровей, а левую руку держал под прилавком. «Гутен так, гутен так!» — не упустил повода съязвить Деканенко. «Видишь, человек нормально разговаривает на нормальном языке. Слышь, хозяин, ты это, ствол оставь в покое!» Иван указал пальцем за спину продавца, где в витринном стекле отражалась сжимающая приклад помпового оружия рука. «Не любим мы, когда в нас стволами тыкают!» «Уважаемый, если вы решили, что мы вместе с теми парнями...» Сергей кивнул головой в сторону улицы. «То это не так!» «А то я сам албанцев от русских не отличаю!» Все так же настороженно проворчал немец. «Вы от грека?» «От китайца!» — зло бросил Ванька, которого весь этот балаган начал уже изрядно напрягать. «Покупатели мы, просто покупатели. Две мобилы нам нужны из тех, что поприличнее, и два планшета из тех, что понадежнее. «Всё?» — сухо поинтересовался продавец, убирая руку от оружия. «Усилители сотовой связи ещё интересуют», — добавил Сергей. «Какие есть, что могут, сколько стоят?» «А вам, простите, для каких целей?» тон то хозяина магазина сменился с настороженного на недоверчиво деловой. «В смысле, чем занимаетесь?» «Мы только прибыли, пока осматриваемся. Но отсутствие сотовой связи за пределами города нас уже напрягает. Чтобы дорогу до базы «Россия» покрывала, можно сделать?» «Исключено», — уверенно ответил продавец. «Слишком далеко. Если вдруг вам будут обещать решение этой проблемы, не ведитесь. Шарлатанов сейчас развелось, видимо-невидимо». «Реально, насколько можно сделать?» Километров десять, ну, пятнадцать. От рельефа местности зависит. Спасибо. Будем знать. Конан дружелюбно улыбнулся, протягивая руку для знакомства. Сергей. А это Иван. Александр. Абрикосов. Представился хозяин магазина. Так ты не немец? Спросил Ванька, разглядывая совсем небольшой ассортимент предложенных к продаже моделей телефонов. Мусора местные чего-то перепутали поначалу. С чего-то в немца меня записали. Так и приклеилось. «Что-то выбор бедноват», — Иван бросил скептический взгляд в сторону Сергея. «Мол, куда ты меня привез?» «Это пока все, что тут работает, и ассортимент у всех одинаковый. Здесь упор делается на надежность, а не на гламур и престижность, как за ленточкой. Нет, конечно, если вы богатые буратинки, у которых денег куры не клюют, то можно заказать оттуда любую модель и здесь адаптировать. Но стоит ли оно того?» «Деньги-то есть», — пробормотал Серега, склонившись над витриной с телефонами. «Но это не значит, что нужно тратить их на всяческие понты». «Вот и я о том же». От недавней настороженности Александра не осталось и следа. «У вас номера оформленные уже есть? Нет? Тогда определяйтесь с тарифами». Он протянул друзьям распечатку. «Выбирайте аппараты, и я вам все оформлю. Минут двадцать-тридцать это займет. Живете далеко?» э да пока нигде не живем», — почесав затылок, ответил Конан. «Порекомендовали нам продающийся домик, да его еще посмотреть нужно». «Это дело такое», — важно кивнул головой Абрикосов, начинаю вводить данные парней в ноутбук. «Мы после переезда два месяца в гостинице жили, никак не могли жильё подобрать, чтобы и нравилось, и по карману было. Все ноги стоптал, весь город вдоль поперек поперёк исходил, так что поиск жилья может затянуться надолго». Капитаны Собра переглянулись, и Иван тут же согласно кивнул головой в ответ на невысказанный вопрос товарища. «Ну чего? Вариант? Не факт ведь, что нам тот дом понравится?» А может, в цене не сойдемся? А душ я бы уже сейчас принял. Сань, а нет ли рядом гостиницы приличной? Несмотря на изначально неласковый прием, хозяин магазина как-то быстро вызвал у Сергея чувство доверия. Настолько, что он уже обращался к нему, словно к старому знакомому. Немного подумав, Сань уверенно махнул рукой в нужную сторону. Полтора квартала выше по улице, вполне приличная гостиница. Можете заселиться и подойти за покупками, как раз все уже оформлено будет. Последовав совету немца, парни уже через несколько минут подъехали к указанному им зданию. Скандик Холмен Коллин с трудом прочел иван написанное латиницей, да еще выведенное курсивом название трехэтажной гостиницы, чтобы это не значило, но выглядит опрятно. Наверное, хозяева норвежцы. В очередной раз проявивший эрудицию Серега подкатил автомобиль к самому крыльцу и кивнул на решетчатые ворота, перекрывающие въезд во двор гостиницы. Кажись, парковочка для своих имеется, и машина всегда под рукой, и светиться лишний раз не будет. «Серёженька», — вкратчево произнёс Дикий, «наклони-ка свою башню бестолковую ко мне. Дядя Ваня заслуженный подзатыльник по ней отвесит. За норвежцев, в частности, и по совокупности за все сегодняшние умники». «Всё-всё, молчу, не умничаю». Изображая испуг, Серёга отгородился от товарища выставленными вперёд руками. «И поперек батьки в пекло не лезу». На этот раз Серёгина логика оказалась не у дел, поскольку хозяином гостиницы оказался высокий бритоголовый итальянец Марко Бануччи. И весь персонал Скандика состоял то ли из родственников, то ли просто из соплеменников хозяина. Выяснив, что гости не говорят прилично ни по-итальянски, ни по-английски, сам сидевший за гостиничной стойкой Марко повернул к ним экран укреплённого в держателе планшета для выбора языка, после чего хозяин и новые постояльцы вполне сносно пообщались через программу «Переводчик по-итальянски». Правда, Иван не мог удержаться от пары смешков. Уж очень нелепо выглядела озвучка баса на мелодичным голосом молодой итальянки. Как бы то ни было, спустя всего 15 минут собравцы стали временными обладателями двухкомнатного номера на третьем этаже гостиницы «Скандик Холмен Колин». Комната разделяла небольшая прихожая и совмещенный санузел, Личного пространства каждому из друзей досталось по 16 квадратных метров плюс балкон. Не королевские покои, но жить можно. Сергей занял комнату, выходящую окнами на улицу. Иван во двор. Во внутренний дворик был перегнан такой заметный на городских улицах тигр. Оружие распределено по оружейным сейфам, которых было по одному на каждую комнату. Дальше Ванька занялся перетаскиванием вещей, отправив своего факторного товарища забирать покупки в Рубикон. «Мне подкачаться нужно, а ты и так накачанный», оправдал распределение обязанностей Дикий. Сергей не стал спорить, молча развернулся и пошел на улицу. Можно подумать, он не видел, каким взглядом друг смотрит на симпатичную горничную, уже наверняка позабыв про бедняжку грату из управления полиции. У Вани всегда так, хотя Конан прямо продолжает верить, что должно когда-то и его друга накрыть большое и светлое чувство. Поживем-увидим. У Сереги же все по-другому. Ему метаться по сторонам не нужно, у него теперь есть чёткая цель. Как только он раздобудет мобильный телефон с местным номером, сможет позвонить Светлане. Вот вроде только позавчера вечером расстались, а чувство такое, будто прошла целая вечность. И от воспоминаний о рыжеволосой на душе становится светло и легко. Вот бы и у неё так. Но это вряд ли, — тяжело вздохнул Конан, бывший в сердечных делах большим пессимистом. К его вещему удивлению, Рубикон оказался закрыт. По крайней мере, на двери висела соответствующая табличка. А перед входом болтался молодой парнишка в красной майке с большим двуглавым орлом черного цвета. У Сергея было представление о том, почему орел на российском гербе имеет две головы. Но вот наличие двух голов у орла албанского являлось для него большой загадкой. Зато специфическая майка в купе с южной внешностью хлопца давали четкое представление о происходящем в магазине. Похоже, нового знакомого придется выручать. «Простите, мне назначено!» Конан попытался мирно просочиться мимо оставленного на шухере товарища, но тот загородил ему дорогу, что-то грубо вещая на неизвестном собровцу наречии. Excuse me, меня Саня ждет!» предпринял Серега еще одну попытку, но результат был тем же. Пришлось полезть в карман за деньгами. Завидев в руке у толстого тюфика денежную купюру, албанец осклабился и тут же протянул руку. По всей видимости, деньги он намеревался взять, но в магазин все равно не пустить. Однако вышло все совсем по-другому. Рука парня оказалась в надежном захвате. Тело мгновенно было развернуто, а шея сдавлена сгибом локтя другой руки, оказавшегося таким расторопным толстяка. Караульный попытался что-то сказать, но из придавленного горла вырвался лишь хрип. Беглый досмотр обнаружил наличие в карманах у паренька кнопочного ножа, мятой пачки сигарет, дешевой зажигалки и пары местных мелких денежных купюр. Главной же ценностью албанской «шестёрки» оказался заткнутый за пояс автоматический пистолет Стечкина. Приятный сюрприз, хотя стрелять из нового трофея было крайне нежелательно. Настрелялись уже вдоволь за последние дни. «Дверь открой», — очень спокойно попросил Сергей заложника, легонько подталкивая того в нужном направлении. Намёк был столь очевиден, что знание русского языка молодому албанцу не потребовалось. Прикрываясь невольным живым щитом, Капитан Кононов осторожно вошел в торговый зал Рубикона. Совершенно бесшумно это сделать не удалось, поэтому на звук открывшейся двери повернулись все действующие лица разыгрывающегося в магазине представления. За прилавком стоял угрюмый, но прямо сжавший губы хозяин заведения. Там же находился держащий его за ворот сорочки черневенький молодой качок, в левой руке которого красовался отнятый усани-помповик. По эту сторону прилавка сухой и поджарый, этакий классический «урка», Размахивал перед носом Абрикосова ножом-бабочкой, а чуть в сторонке стоял уличный авторитет, патрон, или как там у албанцев заведено, в темном костюме без галстука, чем-то неуловимо похожий на покойного Борю Березовского. Картина маслом. Впрочем, любоваться этой картиной было некогда. Лишь на миг сверкнув в воздухе, трофейная зажигалка врезалась в лоб качка, заставив бедолагу отпустить Абрикосова и, схватившись за голову, попятиться в сторону подсобных помещений. В следующую секунду направленный рукой Кононова живой щит врезался в урку, вынудив того отчаянно взмахнуть руками в попытке сохранить равновесие. Равновесие-то он сохранил, а вот заткнутый за пояс Беретта 92 лишился. И мгновение спустя ствол трофейного пистолета уже смотрел в лоб авторитета, явно бывшего здесь главным. «Все сюда, быстро!» Сказано это было по-русски, но сопровождено на редкость понятными жестами, так что все поняли. Правда, выполнять не спешили, пока главарь не сказал что-то на своем языке. Тогда все трое подручных, включая стонущего и хромающего на обе ноги сторожа, приковыляли к своему патрону. Урка при этом упрямо старался оказаться сбоку, на границе поля зрения Сергея. «Ты!» Жест левой руки снова был по-интернациональному понятен. «Сюда! И нож давай!» Пришлось хитрецу предстать пред светлые очи Кононова и полностью разоружиться. «Стоп-стоп!» произнес патрон, успокаивающе выставив вперёд руки. «Грек? Чего? Грек?» — повторил главарь. «Тудыть твою тудыть! ругнулся Серёга. «Что ли вы все тут больные, раз вам везде греки мерещатся? Не грек я никакой, слышишь? Или с ушами проблема? В таком случае вам доктор нужен, доктор, понимаешь?» «Доктор?» — патрон удивлённо переглянулся с суркой. Тот, не понимающий, пожал плечами. «Русской?» поинтересовался урка на ломанном русском языке и, дождавшись утвердительного кивка, радостно добавил. «Грек? Да у вас тут на греках все помешаны, что ли? Других национальностей не знаете?» Начал выходить из себя Конан. «Грек да грек! К доктору сходите, раз греки вам везде мерещатся! Шнель к доктору!» Он не знал, поняли ли албанцы немецкая шнель, но сейчас это никого не интересовало. Язык жестов и интонаций бандиты понимали мгновенно, поэтому не стали ждать повторных предложений либо требовать назад своё оружие, а просто молча гуськом отправились на выход. Как только за рекетирами закрылась входная дверь, Абрикосов с шумом выдохнул. «Пять баллов, Серый, просто пять баллов!» «Чего?» — оторопело поинтересовался Сергей, всё ещё провожая взглядами удаляющуюся по тротуару компанию. «Круто-то их говорю», — повторил Абрикосов. «Благодарствую». «Да не за что. Долю свою требовали ребятки». «А как же?» — горько усмехнулся Абрикосов. «Защиту Великой Шкиперии предлагали взамен». «Что еще за шкиперия?» — оторопело переспросил Конан. «У албанцев это что-то типа самоназвания, вроде нашей России-матушки». Серега живо представил, как сообщит эту занимательную информацию Ивану и схлопочет от него очередной подзатыльник за умничание, и непроизвольно улыбнулся. Привык он к непоседливому товарищу. Изучил его вдоль и поперёк за годы знакомства, частенько уже наперёд его реакцию предугадать может. Впрочем, как и Ванька его. «Что, полиция? Обращался?» «Полиция?» — грустно усмехнулся Александр. «Здесь самый большой в новом мире транзитный центр. Движняк такой, что полиции только на разбор дел да на патрулирование хватает. Если бы тут стрельба началась, патруль бы быстро приехал. Да только к тому времени уже мог бы быть не очень живой. Так что на полицию надейся, а сам не плошай. Чего ж ты из ружья своего не стрелял?» Стрёмно как-то», — потупил взор хозяин магазина. «Если по они с порога полить начали, то в ответку без проблем бы выстрелил. А вот так первым очко играет, не решился. Да и одних завалишь, другие придут». «А теперь как?» «А теперь я их доктором пугать буду. Ты же их к доктору послал?» Нервно хохотнул Абрикосов. «Только теперь вы с товарищем всегда на связи должны быть, потому что, как говорил Сент-Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили». Конан довольно улыбнулся. Александр ему сразу понравился, а услышав от него, кроме Шкиперии, еще и цитату из Сент-Экзюпери, решил, что он и Ваньке придется по душе. Можно было уже даже представить их словесные пикировки. «Грек», — вдруг вспомнил Сергей, затуманенный алкогольными парами, разговор со Стариковым. «Грек — это авторитет местный, что ли?» «Ну да, из наших», — подтвердил Саня. «Вроде из Москвы соскочил, когда его там прижали серьезно». «Вон оно что. А я-то думаю, чего это они заладили, грек да грек?» «Ага, теперь вот и от грека гонца жди. Будет интересоваться, что это за доктор такой объявился в городе». «Ладно, Саня, не переживай». Сергей ободреюще хлопнул Абрикосова по плечу. «Русские своих не бросают. Будем решать проблемы по мере поступления. А сейчас давай наш заказ, побегу в гостиницу». Спустя пять минут Кононов, велев новому знакомому в случае чего сразу звонить, отправился в обратный путь, неся в красивом фирменном пакете купленные гаджеты и предвкушая скорый разговор с девушкой, чей номер телефона он запомнил наизусть с одного раза. Парни зависли в скандике на три дня. Иван был занят своими очень серьезными отношениями, а Сергей по большей части изучал особенности уклада жизни в разных частях нового мира, прикидывал свои возможности, знакомился с городскими новостями, Ну и вводил в курс дела Ваньку, когда удавалось завладеть его вниманием.